глава четырнадцать новый день он мертв отрешенно спросила я принимая чашку кофе от энжел и изучая ее лицо я его убила да йена энжел поколебалась ее полные губы замерли как будто она металась между возможными вариантами которые она могла озвучить затем она как будто приняла решение судя по выражению ее лица У меня сложилось впечатление, что она решила смягчить вещи, и я оценила это. Вроде как. Опустившись на мягкий офисный стул рядом со мной, она серьезно посмотрела мне в глаза. Мы находились в конференц-зале, внутри главного полицейского участка, в центре города, в районе Саут-Мишн, а в не меньшем участке на Филмар, где обычно работали Энджел и Ник, и где меня допрашивали накануне ночью. вместо этого Они привезли меня в центр, отчасти в качестве меры безопасности, сказала мне Энджел. Но я подозревала, что в основном потому, что из-за взрыва и личности ена в деле замешано намного больше департаментов, которые спорили из-за юрисдикции. Многие из этих департаментов будут уже федеральными, я знала это. «Ты его не убила, Мири!» – заверила меня Энджел, кладя руку на мое бедро. Она убрала ладонь, когда я вздрогнула. Я не винила ее за забывчивость. Новая повязка была тоньше предыдущей и не выпирала так сильно под больничными штанами, которые я надела после того, как меня раздели догола и дали команде криминалистов копошиться надо мной с пинцетами, микроскопами, ватными палочками и латексными перчатками. Весь этот процесс занял несколько часов, так долго, что я понятия не имела который час, и как долго я здесь пробыла?» Энджел наклонилась ближе, источая беспокойство. Возможно, из-за того, что она увидела на моем лице. Крепко, но бережно сжимая руку, она выдержала мой взгляд. «Мири!» — сказала она. «Ты его не убила!» Помедлив буквально секунду, она изогнула губы в извиняющейся, но мрачной улыбке. «Честно?» Когда я расскажу тебе следующую вещь, ты можешь пожалеть, что не сделала. Я сама жалею». Я бросила на нее настороженный взгляд. «Что это значит?» «Мудак, ушел!» «Пуф!» «Исчез!» «Ушел!» «Ен!» Я тупо уставилась на нее, собираясь сделать глоток кофе. Опустив стаканчик, я поборола импульс прочесть ее, что кажется в последнее время. «Случалось со мной слишком часто, когда дело касалось людей в моей жизни». «Что ты имеешь в виду? Ушел?» — спросила я вместо этого. Выдыхаясь чем-то похожим на смущение, Энджел прислонилась к стандартному для конференц-зала стулу серой обивкой, убирая пряди волос со лба. «Честно, я не знаю, Мири!» — призналась она. «Меня там не было, и Ника тоже. В то время мы отправились в дом Йена с ордером». Она встретилась со мной взглядом. Каким-то образом Йен не добрался до госпиталя. Они погрузили его в скорую, но он так и не доехал. — Они нашли скорую? — спросила я, и беспокойство отразилось в моей голове. Она устало кивнула. — На краткосрочной парковке в аэропорту! Она снова положила ладонь на мою руку, когда я напряглась. Я почувствовала, как немного расслабляюсь от ее успокаивающего прикосновения. Думаю, я не осознавала глубину своей паники, пока она не заговорила. — Мири, — серьезно сказал энжел ты в безопасности. Я говорю это серьезно. Йен ушел. Навсегда я подозреваю, а это и хорошие новости, и плохие. Они собрали данные с камер видеонаблюдения. Он сел на рейс в Азию с двумя другими мужчинами и одной женщиной. Все они были одеты в костюмы. Все азиаты, кроме Йена. фбр Министерство обороны, национальная безопасность и, может, ЦРУ теперь говорят с властями по ту сторону рейса, но пока, похоже, тот, кто его встречает там, не собирается отсылать его обратно. Когда я с недоверием посмотрела на Энджел, она пожала плечами. Очевидно, у него довольно могущественные связи там и здесь. Выражение Энджел заметно ожесточилось, и она посмотрела на пустой конференц-зал, как будто вспоминая разговор, который она подслушала или частью которого являлась. В любом случае, нас с Ником обоих вышвырнули, нам по сути сказали, что это вне вашей компетенции. Она наградила меня кривой улыбкой, но глаза все еще отражали ту злобу. Ник просто взбесился, мне пришлось буквально вытаскивать его оттуда. — Так ты думаешь, правительство помогло ему исчезнуть? — спросила я. «Действительно?» «Какое именно?» — сухо спросил Энджел. В ответ на мое молчание энжел пожала плечами, поставив локти на стол перед нами. «Честно, док, я не знаю, может быть наше собственное правительство защищает его от судебного преследования из-за его ценности, или, может быть, они не хотят, чтобы мы говорили с человеком, который имеет доступ к такой секретной информации, так что решили разобраться своими силами». Энджел издала фырканье, ее первое незамаскированное выражение ярости. Черт, да насколько нам известно, они просто дадут ему новенькую личность и просто начнут все заново, вернут его к работе, только в этот раз в Джакарте или в Пекине, где-нибудь, где местных не будет так волновать, если начнут умирать женщины. Я кивнула, чувствуя, как напрягается моя челюсть. Я понимала, что она права. Не так давно я сама была военной, даже находилась в разведке, и я понятия не имела, как они поступают с кем-то вроде Йена, учитывая проделываемую им работу. Я даже не знала точно, что это за работа. Я знала, что Йен был выдающимся. Я знала, что они не захотят терять его как актив. В прошлом я видела, как мои собственные военные командиры прыгали через обручи, чтобы сохранить опасные активы на службе. При определенных обстоятельствах для них это имело смысл если они располагали достаточными причинами безопасности чтобы так поступить и если они думали что им это сойдет с рук вероятно они попробуют в каком то смысле реабилитировать ена эта мысль вызвала у меня злость и легкую тошноту даже так я знала что какая то часть меня нашла укешение в этом рассказе В конце концов, я знала историю о коррупции и заговорах, связанных с правительственными и военными секретами. Это была история, которая никак не угрожала моей реальности. Я также знала, что так говорит лишь одна часть моего мозга. Разумная часть, как сказал бы Ник. Ник мог оказаться прав, но я на самом деле в это не верила. Вместо этого я сильно подозревала, что это куда более сильно связана с той безумной расовой темой, о которой распинался Блэк с самой первой нашей встречи, той же безумной расовой темой, о которой шипел мне Йен, пытаясь задушить меня голыми руками. Даже если правительство каким-то образом замешано, я подозревала, что реальная проблема была в большей степени связана с тем, кем являлись Блэк и Йен. По правде говоря, я задавалась вопросом, Может, это только начало? Новый день, как говорится, по крайней мере, с моей перспективы. Усилием воли выбросив Блэка из головы, я отпила глоток кофе и удержалась, чтобы не спросить, когда, черт побери, они собираются меня отпустить. Я изо всех сил старалась сотрудничать, учитывая, что Ник вошел в мою квартиру, когда я разможила голову бывшему жениху бутылкой вина. К счастью... Все улики, найденные криминалистами, идеально сходились с моей историей. Кроме того, когда ники и его приятель вломились в дом Йена на чай на бич, они нашли достаточно улик, чтобы арестовать его, по крайней мере за взрыв Почетного Легиона и убийство. И они также нашли тот инструмент с серебряной ручкой, который использовался, чтобы вырезать спирали на груди жертв. Более того, ДНК с этого инструмента совпадало минимум с двумя пострадавшими. Ник упоминал, что они нашли вещи, связанные со мной, в доме Йена, вещи, которыми Ник не очень горел желанием делиться. Я не спрашивала, какими бы ни были эти вещи, они определенно связывали меня со свадебными убийствами, в плане мотива. Рабочая теория Ника теперь сводилась к тому, что ен сломался под давлением приближающейся женитьбы что заставило проявиться его истинную натуру. Ник думал, что, возможно, Ян начал убивать других женщин отчасти для того, чтобы не убивать меня. Я сомневалась, что дело обстояло так, в точности. Я подозревала, что Ник прав в основных моментах. Сомневалась я в том, что Йен убивал этих женщин из желания защитить меня, судя по тому, что сказал сам Йен. По крайней мере, пока его руки находились на моем горле, ему были отданы некие приказы не вредить мне. Я подозревала, что он убивал этих женщин скорее потому, что не мог убить меня, не потому, что он не хотел. В моей квартире он сломался, решил, что ему больше нет дела до тех приказов. Я действительно не хотела размышлять над тем, что заставило его передумать. Ник всё же показал мне одну вещь: Это была фотография, которую они нашли среди вещей Йена. Фотография меня, танцующей на Оушен-Бич, немного ниже Клифф-Хауса, когда мне было восемь лет. На снимке я находилась в той же позе, что и мертвые девушки. Мои руки подняты в грациозной балетной петле над головой. Ноги одинаково подогнулись, когда я подпрыгнула в воздух. Моя голова запрокинулась назад от смеха. Я не помнила этой фотографии. Я понятия не имела, как ее достал Йен. Почему-то стало только хуже от того, какой счастливой я там выглядела. По правде говоря, взгляд на это фото вызвал тошноту и ужасное чувство вины. «Блэк тоже во всем этом участвовал», — сказал мне Ник, имея в виду обыск квартиры Йена. Я узнала, что Блэк участвовал во многом, как только энжел и Ник начали беседовать со мной пока я терпела тыканье, забор со скобов и щипания пинцетами в стерильной комнате криминалистов. Это Блэк нашел потайную комнату Йена, встроенную в утес под его спальней. Блэк обнаружил вход в дальнем конце гардеробной Йена, где за потайной панелью находилась лестница, прямо как в шпионском фильме или фильме о серийных убийцах-психопатах. Эта лестница вела в подземную комнату, Очевидно, большинство улик против Йена было найдено там. Фото меня, танцующие на пляже, тоже нашли там. Забавно, что Йен всегда шутила о бункере, который для него построили под землей. Я ему никогда не верила, потому что он всегда вел себя так, будто это все большая шутка. Он дразнил меня тем, что не может показать мне его из-за государственных секретов, и потом ему придется меня убить. Так что я никогда не воспринимала его заявление всерьез. Но комната существовала, хоть ее и с натяжкой можно было назвать бункером. Очевидно, секретное убежище Йена, по словам Ника, напоминало больше комнату для трофеев, сбора бомб и жутких религиозных артефактов. Ни конечно же, не желал участия Блэка во всем этом. Судя по тому, что сказала мне энжел у Ника не очень-то имелся выбор. Блэк уже был там, у Йена, когда люди Ника приехали обыскивать дом. Поскольку Блэк позвонил Нику и предупредил, что я в опасности, Ник почувствовал себя обязанным не арестовывать Блэка на месте, когда застал его в доме Йена. Когда его стали допрашивать, почему он там находился, Блэк сказал Нику, что дверь была открыта. Он заявил, что просто вошел внутрь в поисках Йена, что он просто хотел поговорить с Йеном по той же причине, по которой он звонил Нику убедиться в моей безопасности. Он также заявил, что беспокоился о самом Йене, когда увидел распахнутую входную дверь. Ник не поверил истории Блэка, конечно же. Если уж на то пошло, я тоже не верила. Но Ник его не арестовал и даже не вышвырнул. энжел сказал что Ник чувствовал, у него нет другого выбора, кроме как притвориться, что верит ему. Очевидно, Блэк позвонил Нику вскоре после того, как я ушла из его квартиры, сказал Нику сейчас же послать кого-нибудь проверить меня, затем, снова позвонив ему и заявив, что он получил от меня просьбу о помощи. Ник неохотно признался, что чувствовал себя обязанным Блэку. Конечно, после этого он сразу же сказал мне, что все равно считает Блэка психопатом, пусть даже не связанным со свадебными убийствами. Предположительный телефонный звонок от меня было относительно легко объяснить, хотя я гадала, заметил ли Ник, что у меня не было при себе телефона, когда он меня нашел. Как Блэк объяснил, что он нашел ту секретную комнату в жилище Йена? Немного сложнее. Очевидно, он уже находился в логове серийного убийцы Йена, когда Ник и его криминалисты объявились на пороге. Но честно... Я не спрашивала больше, чем они мне сказали. Я решила, что остальные детали лучше оставить для разговора с большим количеством вина или множеством стопок. И после того, как я просплю по меньшей мере 48 часов подряд, если не дольше, пока я просто старалась об этом не думать. Я также старалась не думать о том, сколько ночей я провела в спальне, которая располагалась прямо под комнатой йена для жутких ритуалов и убийств или о том, как йен ненавидел каждую секунду нашего совместного времяпровождения. До меня дошло, что мы с Энджелл уже несколько минут сидим молча. До меня также дошло, что я уставилась в пространство, стискивая перед собой свой кофе, будто это спасательный круг. Другой рукой я сжимала складки темно-синего одеяла, которым меня накрыл кто-то из знакомых криминалистов. Я посмотрела на Энджелл, и обнаружила, что она наблюдает за мной. Забота, беспокойство и пытливость ясно виднелись в ее светлокарих глазах. — Ты в порядке, док? — мягко спросила она. Я улыбнулась, ничего не могла с собой поделать. Поднеся кофейный стаканчик губам, я сделала большой глоток. Затем, подумав над ее вопросом, я кивнула. — Да, на самом деле, — сказала я с некоторым удивлением в голосе. — Более или менее? — Более или менее? Когда я подняла взгляд, энжел выглядела скептично настроенной. Понаблюдав за мной еще несколько секунд, она лишь кивнула, и мне почему-то показалось, что я ее каким-то образом заверила. Опершись локтями на стол, она протяжно выдохнула. — Я сама могла бы проспать неделю, — сказала она, как будто услышала мои мысли. Она снова вздохнула, приглаживая волосы но в то же время я не уверена, что вообще усну. — Ага. Я слегка переместила вес на сером стуле, крепче закутываясь в одеяло. Я тоже. Между нами вновь воцарилось молчание. Затем Энжел посмотрела на меня. Ее глаза выражали еще больше пытливости. — Он ждет тебя, знаешь ли. Он не ушел. — Кто? — недоуменно спросила я. Она издала фырканье, закатив глаза. «А ты о ком подумала, возлюбленная?» Мой разум оставался полностью пустым. «Блэк!» — сказала Энджел, качая головой с весельем в глазах. «Квентин, Блэк! Он ждет тебя! Ну или ждал, когда я в последний раз его видела!» Я удивленно посмотрела на пустой конференц-зал. «И?» — спросила я. «Почему он тогда не здесь?» «Ник заставил его ждать снаружи!» — сказала Энджел, слабо улыбаясь. «Он сказал!» что Блэк не может тебя увидеть по медицинским причинам. И поскольку ты уже неподозреваемая, Блэк не мог запугать нас своими адвокатами. Думаю, Ник просто вредничает.